Глава 6. Светтило уверенно пробивалось сквозь закрытые шторы. Ночного шторма, как не бывало. Я вглядывалась в черты лица мужчины, моего мужчины. Его рука по-прежнему покоилась на моём бедре, но меня это не беспокоило. Немного поёрзав, я пододвинулась ближе. Янтарные глаза распахнулись, а на жёстко очерченных губах появился улыбка. То ли что, как-то Хорошо. Его рука нежно провела костяшками пальцев по щеке. Потом в глазах появилось беспокойство. Я позову Алима, пусть посмотрит. Он не позволил мне возразить, стремительно соскочил с кровати и через секунду уже выходил, прямо как был в одних лёгких домашних штанах. Улыбка против моей воли растянула губы. Беспокоится. Прислушалась к себе. Приятная ломота во всем теле, но ничего, что бы могло беспокоить. Может, и не стоило звать лекаря, но он пришел. Следом неслышно просочился в каюту и ров. Немного тревожно смотрел на меня, застыв в дальнем углу, стараясь не привлекать внимания высокородных и дронильцев. Я ободряюще улыбнулась парню и почувствовала, как он расслабился. Казалось, даже вздохнул с облегчением. Теперь я сама задумалась, то это все так переживали. Наверное, я всё же чего-то не знаю. Перевела испутующий взгляд на Ланна Али Макараха, который всё время, что мы занимались перегляdkами, завладев моей рукой, прислушивался к пульсу. "Ланна Талиш, у вас ничего не болит?" "А должно?" Невольно в моём голосе прозвучало некое напряжение. «Люди несколько отличаются от нас», — мягко улыбнулся лекарь. «Так что наше беспокойство за ваше здоровье вполне объяснимо. Позволите?» Он потянул покрывало, пытаясь обнажить меня, и я вцепилась в ткань, не позволяя сделать это. Скользнула взглядом по Кариму и Роффу. «Им выйти?» — заметив мои метания, спросил о лимкарах. И я не ответила, лишь прикусила губу, виновата глядя на Карима. Он немного напрягся, но тут же расслабился и улыбнулся, как мне показалось, через силу. А я посмотрю, как там команда. Вчера был сильный шторм. Он опустился на колено и взяв мою руку поцеловал в центр ладошки, вызывая непроизвольную улыбку. Всё-таки что-то болит. Утвердительно произнёс лекарь, стена вс меня покрывала и нахмурился. — Ланя, вы напрасно вчера не позволили Кариму позвать меня. Он аккуратно прощупывал живот, внимательно наблюдая за моей реакцией. — То, что вы потеряли сознание, это не есть хорошо. И эти синяки... — Все нормально, они пройдут, — я улыбнулась. Карим и так сдерживался, как мог. — Защищаете? Невероятно. — Я дам сна добью Аруфу. Попьете пару дней. Он задумался на минуту, вновь накрывая меня. Ланя Талиша. Ваше тело не приспособлено к нашему миру, а мужчины нашей расы могут нанести непоправимый вред. Он вновь замолчал, смутившись. Я поняла, Ланкарах. Если вдруг что-то будет не так, я обязательно вам сообщу. Хорошо. Мужчина скользнул взглядом по рофу, стоявшему безмолвной статуей в стороне, и вышел. Ланя Я могу что-нибудь сделать для вас. Подошёл ко мне парень. Не говори ничего Кариму. В этом нет необходимости. Роф присел рядом. Ему всё скажет Ламалин Карах. Как будто услышав его, дверь распахнулась, и на пороге появился Карим. Мотнув головой, он отослал Рофа и подошёл. Я попыталась выдавить улыбку. Наверное, у меня получилось не очень, потому что его взгляд стал ещё более напряжённым. «Одно движение, и я опять оказалась обнаженной!» Раздался звук, больше похожий на глухой стон. «Почему ты не сказала?» — холодно спросил он, прикрыв глаза. «Мне вчера это было неважно. Я вздохнула, потянулась к его руке. Да и сегодня тоже». Эрданилец распахнул янтарные глаза. «Повинуясь моему движению, присел рядом». Я видел, как из его глаз уходит напряжение. Ты самая удивительная женщина из тех, кого я встречал в своей жизни. Дранелец потянулся к маленькой хрупкой ладошке девушки. Дранелец потянулся к маленькой хрупкой ладошке девушки, и она доверчиво прижалась к нему. Скрипнула дверь, запуская роба. Роб улыбнулся, заставив идиллическую картину Он принёс пару склянок, что дал ему лекарь, и на секунду задумался, то ли уйти, то ли пройти и оставить на столе лекарство. Лан Карим кивнул, позволяя парню пройти, и натянул покрывало на спину девушки. Милая, тебе надо выпить лекарство. Мне уже надоели эти лекарства. Мне уже нельзя без них, грустно прошептала она, не шевелясь. Твоё тело меняется подстраиваясь под этот мир. Лекарства помогают, ну же, маленькая. Алим Карах не посоветует плохого. Я знаю. Вздохнула Талишен и наконец отпустила Карима. Давай своё лекарство. Это надо пить, подошёл ближе Ров, а это втирать в кожу. Вот уже пару дней, и Арим ждал удобного случая, чтобы выполнить задуманное. Девчонка, как и прежде, появлялась на палубе только в сопровождении раба. Что ж, одним рабом больше, одним меньше, то есть двумя, конечно. Надо было торопиться, и для этого была довольно веская причина. На днях ярим случайно услышал обрывок разговора между Каримом и его другом, лекарем Алимом Карахом. "Я уже ни в чём не уверен", говорил он Карим. И слова дяди кажутся чем-то неважным. Если не сказать глупом. И что для тебя теперь важно? Задумчиво вопрос лекаря. Да, Лиша, конечно. Она стала центром вселенной. Тихий смех. Моей личной вселенной. Эта девка змеёй проползла в душу Лана Карима и теперь грозит всё испортить. Месяц прошёл для меня как один день. Меня радовало всё. Нежность Карима, внимательность и предупредительность Роффа, Илона Али Макараха. Да и все остальные на корабле были ко мне доброжелательны. А один из молодых и дронильцев, Иорим, все чаще оказывался рядом во время наших с Роффом прогулок по палубе. Правда, иногда я ловила на себе его странные взгляды, все не могла понять, что они значат. Понимание пришло вместе с осознанием, что для некоторых и дронильцев Я никогда не буду ланьей. И Арим считал меня рабыней. Всё случилось неожиданно. На палубе не было никого из матросов. Такое бывает, хотя весьма редко. Обычно люди снуют туда-сюда, все заняты какой-то работой. Но в тот момент я, поглощённая созерцанием заката, не обратила внимания на тишину. Вот уже месяц я на корабле и ни разу не видела одинаковые закаты. Замиранием сердца я наблюдала, как светило погружается в воду. Кажется, даже дыхание задержала. Казалось, ничего в мире не может отвлечь меня от этого. Ошибалась. Вдруг мне под ноги упал лишьоне сознания ров. Вздрогнув, я подняла ошарашенный взгляд и столкнулась с ядовитым прищуром Иарима. Мгновение, и мой друг полетел вниз за борт, а идронилец с змеиной улыбкой шагнул ко мне. Что заставило меня изо всех сил пнуть на нападающего? Страх или злость? Я и сама не поняла. Но в следующее мгновение я уже прыгнула на помощь Руфу. Не задумывалась, умею ли плавать. И если нет, то чем смогу помочь? Все стало неважно. Оказалось, что плавать я все-таки умею. Подхватила парня под мышки, запрокинув его голову себе на плечо и активно работая ногами. «Талиша!» Сверху раздался разъяренный рык Карима, но я не смотрела туда. Задыхаясь, я прикладывала усилия, чтобы не пойти на дно вместе с другом. Рядом спрыгнули в воду двое мужчин. Один из них принял у меня из рук парня, другой намеревался поддержать меня. Но, лишившись тяжести, я и сама поплыла к веревочной лестнице, что уже сбросили из борта корабля. К слову сказать, легко поплыла, как будто занималась этим всю жизнь. Однако взбираться не стала, дожидаясь, пока мужчина не поднимет по ней моего друга. Только потом поднялась сама и тут же оказалась в крепких объятиях. Даже не успела ничего сказать. Впрочем, через пару секунд уже ничего говорить и не требовалось. Иорим сидел с пеленатой толстой веревкой. Лицо было в крови, Одно крыло, не, естественно, топорщилось. Из под спутанных волос на меня смотрели с горящей ненавистью глаза. Я отстранялась от любимого, рассматривая битчика. За что? Что тебе сделал ров? Слова вырвались сами. Раб? Нет. Он зло хмыльнулся. Я хотел убить тебя, грязная рабыня. Просто он постоянно таскался за тобой. Я не смогла остановить Карима. Просто не смогла. Это с трудом сделал Алим Карах, оттаскивая от почти бездыханного тела. Лана и Алима в трюм. Раздался командный голос капитана. Лан, Карим, возьмите себя в руки. Вашей женщине больше ничего не грозит. Уважаемый Алим Карах, вы сможете позаботиться о Лане и парне? Я впервые оказалась в тесной коморке, что занимал ров. Сидела на его жесткой кровати, то и дело, меняя мокрую тряпку на лбу парня. Его уже переодели. Лан Карах напоил каким-то зелем. Руф приходил в себя ненадолго. Теперь шметался в бреду. Уже была глубокая ночь, но я отказывалась оставить его одного. Карим с недовольным видом стоял у открытой двери коморки. То и дело тяжело вздыхая. Он не поместился бы здесь при всем желании так что вынужденно находился в коридоре. «Талиша», — позвал Карим. Алим Карах сказал, что с ним все будет нормально. Он крепкий. «Я не уйду, пока он не придет в себя», — упрямо повторила в который раз. «Ну, пойдем хоть поужинаешь». «Да, есть действительно хотелось» — и мутило что-то. «Может, от голода, может, из-за того, что нахлебалась морской водой». Я не смело посмотрела на Карима. Идите, Лания, в проёме появилась бородатая голова одного из матросов. Я посижу с ним. Меня лан корах прислал сменить вас. Позволило увлечь себя в соседнюю каюту, где на столе стоял уже давно остывший ужин. Карим обнял, прижимая к себе, усадил на колени, принялся кормить. Я не сопротивлялась. Послушно открывала рот и пережёвывала, не чувствуя вкуса еды. Полный желудок подействовал на меня успокаивающе. Я ещё раз заглянула к рофу, потом сходила к лекарю, который уверил, что с парнем действительно будет всё в порядке. Сейчас он под действием лекарств. Сотрясение сильное, поэтому пришлось дать двойную дозу. До утра за ним присмотрят. Мне тоже стоит отдохнуть. Наконец я согласно кивнула под облегченный вздох Карима, который все это время безмолвной тенью следовал за мной. И дронелец лежал, не решаясь пошевелиться, потому что нежные маленькие ручки взяли в плен одного из самых сильных воинов Аронии. Талиша тихо посапывала, обняв его руку и уткнувшись носиком в плечо. Сегодня он едва не потерял свое счастье, а сознание этого повергло в шок. Наверное, поэтому не спорил и не настаивал на своём, когда она заявила, что сама должна помочь рофу, его рабу. Алим Карах тревожно смотрел на девушку. Что-то случилось. Она жаловалась на непонятные недомогания, тошноту. Неужели заболела? Маленькая Алания, что с тобой? Карим протянул руку и два касаясь кожи, провёл по щеке. Она завозилась и сильнее обхватила плечо мужчины. Уже месяц, как он потерял голову. Каждая ночь, проведённая с хрупкой малышкой, наполняла его душу теплом. Он и понятия не имел, что на его корабле таится что-то грозное великая марания. Он совсем забыл, для чего отправился в это путешествие. Нет. Пожалуй, когда они вернутся, он поставит дядю перед фактом, что ему не нужна власть, не нужен трон. Ему нужна только эта маленькая женщина. А еще надо бы попросить о уйденцу у Саэра и повиниться перед ним. Он помнил Саэра, хоть и видел его лишь однажды. Дядя неправ. Эдронилец, не жалеющий ничего для своего народа, не деспот и тиран. Он выслушает Карима. Наверняка накажет, но поймет. Однозначно поймет. Карим вздохнул. Нет, напротив. Нельзя, чтобы кто-нибудь хоть заподозрил в покушении которая готовилась на правителя, ведь это стопроцентная смертная казнь. Урсум занял нахмар Саер Эдрина, отложил в сторону рапорт начальника службы безопасности и прикрыл глаза, переваривая информацию. Варианта, что это неправда, нет, спросил, находящийся тут же советник Нурсума Данила Мана. Здесь всё написано верно. Сэр, готовилось покушение на вас Ишмар Алан Карим руководил этим. По утверждению Алана Бринара Аварина, глава ветви Алан встаёт на ваше место в случае успешного покушения. Значит, этот мальчишка является прямым потомком наших с ним предков. А его дядя Бринар что ты можешь сказать о нём? Мутный тип. Мне показалось, он слишком много валит на своего племянника. Будешь тут валить. Зло ухмыльнулся Саэр. Допрос с пристрастием. Спасибо случаю и длинному языку доверенного Алана Бринара. Кстати, где этот доверенный Иорим, кажется? Вот был вместе с Каримом к острову лабиринта. Все хотел спросить, а зачем? Неужели и вправду наделся вымолить благословение Марании? Его дядя сам не доумевает, но всё же говорит, что мальчишка любимец богини, любимец. Я тоже любимец, и что на хмар рывком встал и расправил крылья, разминая их. Разве мне помогло это обрести способность летать? Насколько я помню, в вороне остался лишь один и дронилец способен летать. И тот уже стар а пары его полгода как нет. Так что делать с Аланом Бринаровым-Варином? Вернулся советник к прошлому вопросу. Казнить я не имею права позволить жить тем, злоумышлял против правителя. Имущество описать, я подумаю, что с ним сделать позже. Полагаю, судьба Ишмара Алана Карима будет такой же. Поднял глаза от листа бумаги, на которой делал какие-то отметки советник. "Да", произнёс Сэр, с видимым трудом выговаривая короткое слово. "Даже если он поймёт, что сглупил, я не имею права спускать такое. Закон один". "Сэр, я могу быть свободен". Советник положил исписанный лист в папку с бумагами. "Иди, ман". "Сэр, на хмар" продолжал смотреть в распахнутое окно, за которым простирался главный город Идрино. Дверь закрылась, и на хмар позволил себе бессильно опустить плечи. Он помнил этого дронильца. Он видел его, окутанного славой победителя в битве с свойственными данами, жестоким племенем, оставляющим на поле своих набегов лишь пепелище. Тогда он не казался глупцом. Еле тем, кто может предать своего Сайера.